Наказ Даниилу Острословцу. Князь Ярослав не забыл о Данииле Острословце и приказал челядьн своего привести. Ким далится с беспокойными черными глазами, с космами полуседых волос, Даниил стоял, крутя в руках старый собачий трюх, подаренный ему медвежатником Ерёмой. Князь окинул Даниила недоверчивым строгим взглядом и стал всматриваться в его длинный сухой нос и лохматые брови как у святителей на иконах. «Ты из греков, что ли?» «Нет, пресветный князь-батюшка, я с Волыни. Ты и тесте моего князя Мстислава Мстиславовича подивидел?» Сподобил Господь увидеть, ткнул он меня перстом в лоб и сказал, «Не поешь ты, а орешь, а кипятух половецкий. А еще тогда в монастыре...» Крылошанином стихи рыпел, когда князь Мстислав Мстиславович приехал к нам и за упокойную обедню велел отслужить по убиенным воинам, живот свой за родину положившим в бою с татарами в диком поле близ реки Калки. Крылашанин Клирашанин, церковный прислужник, певчий, стоящий на клиросе, боковом возвышении во время церковной службы. Скорбная для нас была битва, уже двенадцать лет прошло, а мы все ждем и не знаем, придут ли сюда к нам опять татары, или они навсегда затаились за Волгой. «Придут, княжи, мой господин, однажды нашей русской кровушки, попробовав, татарин, что медведь-шатун, сыроядец, от нас не отстанет». И то правда, вести дошли до меня, что царь татарский Батыга полонил великий город Булгар, по всей булгарской земле своих хтеунов поставил и опять в степи Половецкий обратно ушел. А может, Господь нас помилует, и орда татарская Сутльская залесье больше не заглянет, ведь тут самый дремучий медвежий угол? Князь Ярослав задумался и снова стал разглядывать беспокойное лицо Даниила. «А летопись ты сможешь писать?» Почему не могу? Я книжному делу с малолетства обучен, только воинские сказы бывальщины писать все более приобык. Воинские сказы? Оживился князь. Щусь по мере сил моих. Так вот что дали. Я сейчас надумал, посылаю я на подмогу князю полоцскому Бретиславу три сотни моих дружинников на оборень русской земли. С ними поедет мой сын, княжич Александр. Посажу я тебя на смирного конька и пошлю вместе с дружинниками. Мой сын не гораст сказы и письма писать, так ты ему поможешь мне вести присылать, а заодно будешь писать о том, как мой сын ратному делу обучается и в боях себе славы добывает. Обо всем ты по совести мне отпишешь. Только бы портище новое мне ты пожаловал, княже, мой господиня, а то моя одежонка вся... Поизадралась, на коня взбираться стыжусь. «С Богом, Данииле, ступай в детинец развещи там во его дурач и скажи ему, что я приказал тебе с ним Полоцк следовать и написать сказ о борьбе с немчинами-литовцами. Для твоей милости, княже, мой господиня, я поусердствую».